оставляй за собой шлейф дыма, но снова обретя внешний вид молочника, правда, такого, которое только что доставило молоко в горящий дом, Ронни Суах ворвался к себе в молочную. — Таким он себя воображает, — пробормотал Ронни, сжав край безупречно чистого прилавка так сильно, что металл погнулся. — Ага, о да, тебя просто отправляют на свалку, но потом, когда хотят, чтобы ты вернулся... Металл под пальцами раскалился до бела, потом закапал. «У меня клиенты, у меня клиенты, на меня полагаются люди. Может, это не такая уж гламурная работа, но молоко всегда нужно!» рони прижал руку к лбу Расплавленный металл, попадая на кожу, испарялся. Голова болела очень сильно. Он помнил время, когда кроме него ничего не было. Вспоминать было трудно, потому что тогда не было ничего. Ни цвета, ни звука, ни давления, ни времени, ни вращения, ни света, ни жизни. Только хаос. И тут у него мелькнула мысль. Неужели я снова хочу того же самого? Идеального порядка, обусловленного тем, что ничто никогда не меняется. За этой мыслью последовали другие, как маленькие серебристые рыбки. В конце концов, он всадник апокалипсиса и был таковым с тех самых пор, как люди в глинобитных городах на выжженных солнцем равнинах родили туманную идею чего-то, что существовало прежде всего остального. Всадник апокалипсиса умеет улавливать вибрации мира. Обитатели глинобитных городов и обитатели шатров из шкур нутром чуяли, что их мир опасно качается на ниточке, пролетая через сложный мультиверсум, которому на них наплевать что от космического холода и бездны ночи их отделяет слой не толще зеркала. Они знали все, что они называют реальностью. Паутина правил, благодаря которой происходит жизнь, всего лишь пузырь на гребне волны. Они боялись древнего хаоса. Но теперь он открыл глаза и посмотрел на свои темные дымящиеся руки. И он спросил у мира в целом «Кто?» Я теперь.